Глава 17 Ярослава всегда проповедовала здоровый образ жизни. «Девочки!» — поучала она своих верных подписчиц. «Алкоголь — это первый главный враг красоты. Отёки, нездоровый цвет лица, запах — оно вам надо?» И если бы Яси решила подкрепить свои тезисы аргументами, то именно в то утро ей предоставилась для этого идеальная возможность. Одно-единственное селфи, и сразу несколько миллионов человек навсегда перешли бы на сторону трезвости. К сожалению, до такой откровенности Ветрова еще не доросла. Она стояла перед зеркалом, и от увиденного ей хотелось плакать. Кто бы сейчас узнал в этой помятой физиономии звезду бьюти-блога? Глаза Щелочки. Лицо, словно только что из улья, и сноп сена на макушке. писанная красавица. Но хуже всего была даже не картинка в запотевшем стекле. Воспоминания. Вот что мучило Ветрову. О, как сильно завидовала она тем, кому алкоголь отшибает память. Как отчаянно Яся жаждала забыть то, что вчера натворила. Ветрова будто упала на самое дно, а потом, решив, что и это недостаточно низко, выкопала на дне яму. Она оскорбила своей выходкой всех, кто имел для нее хоть какое-то значение. Брата, Женю, Кирилла. Вот вроде тысячи раз Яся уже ругалась с Аликом. Насмехалась, подкалывала, шантажировала. Но вчера она окончательно перешла границу. И пусть он выбылок её из зала у всех на виду, Ярослава не держала на него зла. Кто-то должен был ее остановить, потому что сама она замолчать уже не могла. А Кирилл? Ни одна самая изощрённая техника съема его не вернет. Ему нравятся умные девушки. Что ж, даже если Яся принесет ему Нобелевскую премию, он все равно не забудет ее пьяные вопли. Ветрова доказала ему, и что еще больнее самой себе, что не стоит и ломаного гроша. Он ошибся, разглядев вне спица. Избалованная, завистливая, эгоистичная девчонка. Вот кто глядел на Ясю из зеркала. Когда в дверь домика постучали, она не сразу нашла в себе силы открыть. Кто мог заявиться к ней с утра пораньше? Женя, чтобы похвастаться? Вряд ли. Яся обидела ее слишком сильно. И на месте Агафоновой она бы близко к себе не подошла. Кирилл? Точно нет если только он не страдает от мазохистских наклонностей. Уж скорее кто-то из персонала, потому что Санин справедливо передумал оплачивать Ясен номер. Или администратор решил выставить счет за моральный ущерб гостей и непотребное поведение в общественном месте. Вооружившись банковской карточкой, Яся накинула халат и побрела к двери. Каждый шаг отдавался в мозгу чугунным молотком, Но Ветрова стойко сносила свое наказание. Раньше она бы первым делом закинулась обезболивающим, а сейчас подумала, что и этого не заслуживает. За дверью, как ни странно, обнаружился олег Вид у него был загадочный. Он казался немножко потерянным и непривычно серьезным. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он без тени улыбки. Ни шуточек за триста на тему опухшего лица, ни угроз наябедничать отцу, ни даже нотаций, а вреде пьянства. Плохо, честно ответила Яся. Я принес тебе колос со льдом. Олег прошел внутрь и поставил на тумбочку высокий стакан. Хорошо помогает от тошнаты? Прости меня, Ветрова обхватила себя руками. Не знаю, куда деться от мук совести. «Проехали». Алек повернулся к сестре. «Есть разговор. Что у тебя с Кириллом?» Ярослава опешила. Спрашивать о таком после вчерашнего было по меньшей мере глупо. Алик ведь сам все слышал. «Теперь точно ничего». Она присела на край кровати и сделала пару больших глотков газировки. Приятный холодок разлился по телу, и изматывающая пульсация в висках слегка поутихла. все таки младший брат, это не всегда сущий кошмар. «Я знаю, что вы не встречаетесь». Алик подошел к окну и встал к Ясе спиной. «Он тебе очень нравится?» «Тебе-то какая разница?» ответила Ярослава вопросом на вопрос. «А что еще она могла сказать?» Что Кирилл не похож на всех мужчин, которые попадались ей раньше? Что он первый, кто увидел в ней не просто куколку для утех, а нечто большее? Поверил в ее таланты? Или может признаться брату, что лишь с Кириллом Яся чувствовала себя самой собой? Была искренней, настоящей и не боялась говорить о важных вещах? Все это уже не имело никакого смысла. Только еще раз ковырять зажившую рану. «Зачем ты пытаешься отбить его у Жени?» Ветров обернулся и пристально посмотрел сестре в глаза, будто хотел найти ответ в них. «Вот честно, тебе что, ухажёров мало? Или тебя бесит, что появился парень, который не сходит от тебя с ума? Ну давай, Ясь, просвети меня. Почему тебе всегда надо быть центром Вселенной?» Ветрова хотела встать, но похмельное головокружение резко вернуло ее на место. «А почему тебе всегда надо делать мне гадости?» С горечью спросила она. «Хочешь честности? Окей. Тебе ведь на Женю наплевать. Она вообще не в твоем вкусе. Ты просто пытался меня довести до ручки. Ну что тут скажешь? Браво! Отработано на пять с плюсом». «Вот опять...» олег закатил глаза. «Прям свет клином на тебя сошелся. Ты можешь подумать хоть о ком-то, кроме себя? Женя хороший человек». И она всю жизнь была у тебя в тени. Она любит Кирилла, понимаешь ты или нет? Любит. Хотя тебе-то откуда знать, что это такое? Свали, а!» Яся прижала холодный стакан ко лбу и зажмурилась. Не было у нее больше сил выслушивать эти претензии. Алик не смог бы ее понять, даже если бы очень захотел. «Да не вопрос», — фыркнул Ветров-младший. Но сначала мы с тобой закончим. Я прошу тебя, оставь Кирилла и Женю в покое. Она ведь была твоей лучшей подругой. Неужели ты не можешь просто отступить и порадоваться за нее? А тебе все это зачем? Не вытерпела Яся. Обида душила ее, в носу щипала от подступающих слез. Ты ж у нас вроде ее парень. Горячий секс, ужин с родителями. Что, надоела она тебе? Не знаешь теперь, как избавиться? «Дура!» — прорычал Алек и подскочил к сестре. «Что у нас было с Женей, тебя не касается». Он сделал паузу, а потом добавил чуть тише. «Я просто хочу, чтобы она была счастлива». «Твою мать, вот же мистер Благородство!» — всплеснула руками Яся. «Да чтоб ты знал, я тоже этого хотела!» «Чего?» — моргнул Алек. «Я хотела помочь ей с Кириллом», — выпалила Ветрова. Ей осточертела уже эта любовная геометрия. Тайны, заговоры, интриги. Сколько можно. Осушив стакан с колой, Яся выложила брату всю историю с самого начала. Рассказала и про свою первую встречу с Кириллом, и про то, как учила Женю тонкостям флирта, и как Гафонова из трусости сложила лапки. Если б я не объявила ей войну, она бы так и слилась. Яся опустила голову, сосредоточенно разглядывая собственные коленки. Алекс слушал ее, не перебивая. И с каждой новой порции информации его гнев улетучивался. Под конец Ветров и вовсе уселся на кровать рядом с Ясей и обмяк, будто из него кто-то вытащил позвоночник. Я не знал тихо произнес он когда яся закончила свое безрадостное повествование может вам просто поговорить женей ты все объяснишь вы помиритесь мы точно сейчас про одну и ту же женю Ветрова с тоской посмотрела на брата наивный вот в чем плюс двадцатилетних они еще верят в лучшее она меня и слушать не станет а ты попробуй алег похлопал ее по спине и, крякнув, поднялся. Яся с трудом его узнавала. Куда подевался хвалённый спортивный тонус? Он ведь всегда передвигался с такой прытью и скоростью, словно вместо еды три раза в день жрал батарейки. «Может, лучше ты?» Ветрова умоляюще подняла брови. «Нет, сестр это ваша война!» Он покачал головой. «Не дай бог мне еще раз влезть в женские разборки. Поеду в Мячково. Заезд я уже пропустил. Хоть погоняю один, выпущу пар». «Постой!» — окликнула его Яся у самой двери. «А ты уверен, что Кирилл именно тот, кто ей нужен?» «Ну не я же!» Алек улыбнулся одними губами. Взгляд его по-прежнему оставался печальным. «Я не об этом!» Ветрова усилием воли заставила себя подняться. «Понятно, что Женька в него влюбилась. А что насчет него? Может, она ему вообще не нравится?» «Это уже не наше дело», — отрезал олег «Дай им хотя бы шанс разобраться самим». «А если он... если я...» Яся замялась, подбирая слова. Ей не хотелось, чтобы следующая ее фраза прозвучала слишком самоуверенно но договаривать и не потребовалось. Алек сделал это за сестру. «Если он влюбился в тебя?» спросил он безо всякой насмешки. «Уж прости, сестер, но если бы это было так, то сейчас он стоял бы здесь». И Алек ткнул пальцем себе под ноги. Принес бы тебе что-нибудь от бадуна как минимум кофе, а если ты влюбилась в него?» Он сделал паузу и прищурился. Тогда точно лучше его отпустить. Решать, конечно, тебе, но я бы поступил именно так. После ухода Алика Ярослава еще долго не могла сдвинуться с места и гипнотизировала взглядом закрытую дверь. Она сама не знала толком, чего ждет. Может, надеялась, что вот сейчас снова раздастся стук, но на пороге окажется уже не Алик, а Кирилл. А может, просто пыталась смириться с правотой младшего брата. Нелегко ведь бывает принять тот факт, что человек, который не так давно пускал слюни и ковырялся в носу, вдруг оказался мудрее тебя. Кирилл не пришел Яся нарочно тянула время, укладывая в чемодан вещи. Пожалуй, никогда еще она не красилась так медленно. Вздрагивала от каждого шороха за окном, в шепоте деревьев ей мерещились звуки шагов по мелкому гравию. Впрочем, даже с похмелья невозможно рисовать стрелки бесконечно. И в какой-то момент Ярослава сдалась. Оглядела свой номер, на который у нее были большие планы, широкую кровать, куда еще вчера мечтала заманить Кирилла, чтобы навсегда выбить Женю из его головы. И вышла. Раньше Яся не стремилась платить за себя. Считала женскую финансовую самостоятельность изобретением феминисток, обделенных мужским вниманием. Но слишком многое изменилось. И пусть Кирилл настаивал на том, что счет в отеле — это его забота, Ярослава понимала, что со своей задачей она не справилась. Ее ведь звали не за тем, чтобы она опозорилась на всю гостиницу и провалила презентацию «Камня драконов». А потому Ветрова направилась прямиком на ресепшн с твердым намерением расплатиться перед отъездом. Однако администратор за стойкой был занят. И не просто занят. Он оживленно беседовал ни с кем иным, как с Женей Агафоновой. Яся резко остановилась. Первой ее мыслью было бежать. Да, Олег попросил ее объясниться с бывшей подругой, но при виде Жени ветрову охватил ступор. Вот что ей сказать? Извиниться, а потом получить еще вагон и маленькую тележку упреков. Доказывать с пеной у рта, что все это время Яся только и желала ей счастья? Во-первых, это было бы ложью, ведь с некоторых пор Кирилл заботил Ясю куда больше, чем Женя. А во-вторых, это прозвучало бы жалко. Есть ведь люди, которые от неумения проигрывать врут, будто поддались специально. Поэтому Ветрова осторожно попятилась к двери, и все бы ничего, если бы не чемодан. Наткнувшись на собственный багаж, Яся опасно покачнулась, замахала руками, пытаясь нащупать хоть какую-то опору, ухватилась за пальму в катке, и та с грохотом повалилась на полированный мрамор. Теперь уже Ярославу заметила не только Женя, но и все, кто находился в фая. «Ты не видела Алика?» Агафонова подошла к Ясе и помогла вернуть пальму в вертикальное положение. Он уехал. Ветрова отряхнулась и настолько невозмутимо, насколько могла, двинулась к стойке. Конечно, Ясю подмывала отпустить колкость вроде. А что, тебя он не предупредил? Но она прикусила язык. Все-таки сама-то Женя не стала злорадствовать и добивать поверженного врага. Постой! Женя догнала Ясю и протянула ей солнечные очки. Видно, та выронила их во время несостоявшегося побега. «Нам надо поговорить. насчет Кирилла». Ярослава стиснула зубы. «Что ж за день-то сегодня такой?» Всем приспичило чесать языком. «И именно с ней. С Ясей. У нее что, на лбу нарисована мишень для нотаций? И почему люди так любят читать норовоучения, особенно когда в этом нет никакой необходимости?» Неужто и Алик, и Женя считают Ясю такой тупой и думают, будто она сама не в состоянии осознать правду? Да поняла она, поняла, что с Кириллом ей ничего не светит. Или им просто доставляет удовольствие умничать? Нет второго такого разбора полетов и тыканье носом в лужицу. Ветрова терпеть не собиралась. «Забирай», — рявкнула она Женя в лицо. «Что?» — опешила та. «Кирилла забирай! Ты же этого хотела?» Яся демонстративно подняла руки. Все, я сдаюсь. Ты довольна?» «Сдаёшься?» Женя насмешливо изогнула бровь. Серьезно, Именно сейчас? Ты вроде как уже проиграла». «Ладно, ладно», — закивала Яся, не желая выводить спор на новый виток. «Ты победила. Ты крутая, я — нет». «Ты ему нравишься, я — нет. Мы не встречались, ни одного свидания, ничего. И даже тот несчастный веник лавандон притащил для тебя, а мне отдал из жалости». И на этом Ветрова уже хотела ретироваться, но Женя выхватила у нее чемодан. «С чего бы ему тебя жалеть?» — нахмурилась она. «Потому что я лузер, неужели не ясно?» Нетерпеливо пояснила Ветрова. «Может, уже пойдешь и заберёшь свой трофей?» «Как ты себе это представляешь? Он все таки живой человек». «Не припомню, чтобы раньше тебя это беспокоило». Яся воспользовалась Жениным замешательством и вырвала у нее ручку чемодана обратно. «А может, я учусь на своих ошибках?» Агафонова упрямо вцепилась в пресловутую ручку, будто от этого чемодана сейчас зависела вся ее жизнь. «Тебе нужен Кирилл или нет?» «Да что ж вы все пристали-то, а?» Яся дернула чемодан на себя, но Женя держала его крепко. Тогда ветра ворвануло изо всех сил, и целый ворох женского белья, на радость присутствующим, разлетелся по фая. Яся чуть не взвыла от злости. «Не нужен мне никакой Кирилл!» — крикнула она. «Я просто хотела тебя растормашить!» «Зачем?» Женя посмотрела на Ясю своими большими влажными глазами и Ветрова окончательно себя возненавидела. «Потому что ты трусиха! Тебе так проще! Ой, я некрасивая, меня никто не любит, ну и пожалуйста!» Яся с трудом сдерживалась, чтобы не разреветься у всех на виду, и гнев ей в этом помогал. «Ты начинаешь шевелиться, только если тебе надо кого-то победить. Вот я и объявила тебе войну». «Но это же... глупо. Правда?» Яся присела на корточки и принялась судорожно запихивать вещи обратно в чемодан. «А разве не помогло? Давай, беги к своему Кириллу. Мне он теперь вообще без надобности». «Мне тоже», — тихо выдохнула Женя. «Что?» «Нет, это произнесла не Яся, хотя у нее возник тот же вопрос». Девушки синхронно обернулись и увидели Кирилла. Санин стоял чуть поодаль и, судя по выражению его лица, слышал каждое слово. «Кирилл, простите, но...» Начала Женя виновата. «Да перестань ты уже!» — не стерпела Ветрова. «Хватит!» Она выпрямилась, швырнула в чемодан скомканную футболку и с вызовом уставилась на Кирилла. «Тебе ведь это нравится, да? Что сразу две девушки из-за тебя чуть не придрались?» «Что?» — снова переспросил Кирилл, будто других слов и не знал. «То!» — отрезала Яся. «Определись уже! Будь мужчиной, сделай хоть что-нибудь! Скажи, кто тебе нравится, я или она!» И Ветрова кивнула на Женю. «Прими хоть какое-то решение, и хватит строить из себя долбуную принцессу в башне!» «Я...» Голос Санина сорвался, и он прокашлялся. «Я никого не строю. Я давно все решил. Просто... я так понял, это уже не имеет значения». И вместо того, чтобы внести, наконец, ясность в эту чёртову неразбериху, Кирилл не придумал ничего лучше, как просто выйти из фоя. Ярослава обомлела. Да что он о себе возомнил? Неужели все это было зря? И она потеряла лучшую подругу, гордость, чувство собственного достоинства и покой ради какого-то киселя в штанах? Ну уж нет, не в этой жизни. Либо он ответит по собственной воле, либо Яся вытрясет из него имя силой. «А ну, стой!» — крикнула она и, сорвавшись с места, кинулась за Саниным. не надо!» Женя бросилась следом. Видно, почувствовала, что до добра ветровую ярость не доведёт. Однако не успели девушки шага сделать за порог главного корпуса, как перед ними открылась загадочная картина. Прямо у парадного входа отеля был припаркован огромный желтый катафалк. Багажник его был распахнут, вот только внутри вместо чьих-то бренных останков стояли корзины с лилиями. Сотни огромных до одури пахучих бело-розовых лилий. И какой-то парень в футболке с надписью «Праздник на выезд» выгружал эти самые корзины к ступеням гостиницы. Все отменяется!» — крикнул Санин этому парню. Но тот даже не обернулся и только теперь Яся заметила в его ушах белые затычки наушников. «Что это?» — удивленно спросила Ветрова у Кирилла. Она не разбиралась в тонкостях тимбилдинга и корпоративной этики, но что-то ей подсказывало, заваливать своих айтишников цветами Кирилл бы не стал. «Неважно». Санин, отчаявшись дозваться до парня из «Катафалка», Замахал руками, чтобы привлечь его внимание. Это сработало. «Что, уже?» Встрепенулся тот, вытащил наушник и громко свистнул. «Нет!» Только и успел простонать Кирилл, прежде чем его голос утонул в звуках гитары. Со стороны бассейна к отелю шли музыканты. Целый ансамбль морячей в широкополых мексиканских шляпах в чёрных костюмах с лампасами и огромными красными бантами на груди. Яся потеряла до речи, как, впрочем, и все, кто ненароком оказался поблизости. Мариачи затянули знаменитую песню Антонио Бандераса из «Отчаянного», подступая все ближе и ближе к Кириллу, Жене и Ясе. Ветрова обожала эту музыку, но сейчас ее совершенно не тянуло пуститься в пляс. От шока конечности словно одеревенели. Да и Санин не выглядел воодушевленным. Он стоял, опустив голову, и обреченно закрывал лицо ладонью. Когда же прозвенели последние аккорды и отгремели радостные аплодисменты гостей отеля? еще бы им не радоваться. Оплатили только проживание, а бонусом получили концерт живой музыки. На главной аллее воцарилась тишина. Смолкли даже птицы. Видно, не решались конкурировать с профессиональными певцами. «Я хотел сделать тебе сюрприз», — едва слышно произнес Кирилл, наконец, глядя себе под ноги. «Я давно...» — он замялся, собираясь с духом. «Я влюбился в тебя. Но я сам виноват. Слишком долго тянул. Так что я пойму, если ты сейчас пошлешь меня нафиг. Но если ты...» Кто? Хором прервали поток признаний Яся и Женя. «В смысле, кто?» Кирилл поднял на них недоумевающий взгляд. «К кому ты обращаешься?» Яся была уже на волосок от помешательства. Она и раньше-то с ума сходила от неизвестности, а весь этот сюр с музыкой и цветами подкосил ее окончательно. Мало того, что она не ожидала от Сани подобного перформанса, так еще и не могла понять, ради кого он так расстарался. «А разве не понятно? Опешил Кирилл, а потом сбежал вниз по ступеням, нагнулся, поднял самую большую корзину с лилиями и протянул ее ветровой. «Там есть карточка». Яся уже чувствовала, что от пыльцы ядреного аромата свербит в носу, но все же сунула руку в самую гущу цветов и извлекла наружу маленькую золотистую открытку. Глаза дико слезились, и потому витиеватые буковки с вензелями сливались в кашу. «Ты что, плачешь?» — растерялся Санин. «Нет!» — Яся раздирающе шмыгнула. «Убеди аллергия Далили! «Давай я!» Женя вытянула шею и заглянула в карточку Яси через плечо. Ярослава! прочитала она, ты пойдешь со мной на свидание? Теперь уже Яся не понимала, одолела ли ее только аллергия, или слезы подкатили еще и по другой причине. Пойду! всхлипнула она. Господи, вот я дурак! спохватился Санин и отобрал у нее корзинку с лилиями. Из всех цветов выбрал именно эти. «Тебе принести таблетку?» «Отдай!» Яся на ощупь потянулась к своему подарку. оди прекрасный! прекрасны!» «Вообще-то она любит лаванду», — вмешалась Женя. Яся не видела ее лица, но по голосу слышала, что Агафонова улыбается. «Но почему? Почему ее так веселит собственное поражение? Ведь, по идее, это ей полагается плакать в такой момент. И вовсе не отчасти. «Прости, я не хотела его отбивать», — пробормотала Яся, хватая воздух ртом. Нос заложила основательно. «Ты никого не отбивала», — вмешался Кирилл. «Я влюбился в тебя в тот самый день, помнишь, когда я чуть не умер из-за твоего торта. И я понятия не имел, что нравлюсь Жене, и что вы чуть не передрались». Да, все нормально, успокоила его Агафонова и сунула Яси в руку упаковку бумажных платочков. Я просто слишком люблю Суньдзе. Кого? переспросила Яся. Ей уже начало казаться, что от приступа аллергии у нее отекли еще и барабанные перепонки. Высморкавшись, она вытерла слезы, и черты Жененого лица обрели четкость благо лилии кирилл все таки отнес обратно в катавалк когда ты успела влюбиться в китайца Сундзы, великий стратег он еще искусство войны написал агафонова задумчиво вздохнула а я не поняла главного в его книге государь не должен поднимать оружие из за своего гнева полководец не должен вступать в бой из за своей злобы «Гнев может опять превратиться в радость, злоба может опять превратиться в веселье, но погибшее государство снова не возродится, Мертвые снова не оживут». «Ты что, эту книгу наизусть выучила?» моргнула Яся. Нет, она знала, конечно, что Женя фанатка игр в войнушку, но не до такой же степени. «Почти», — улыбнулась Агафонова. «Пора бы почитать что-нибудь другое. Удачи вам на свидание». Она махнула Кириллу и спустилась с крыльца. «Ах, да!» И она вдруг обернулась. «С Аликом за меня попрощайся. Скажи, я буду скучать. Хотя, знаешь, нет, ничего не говори». И вот тут Ярослава наконец поняла всё. Теперь, когда злость ушла, прихватив с собой глупые обиды, досаду и зависть, когда муть вопросов и ложных догадок осела, все стало очевидным и ясным, как божий день. Ветрова прозрела, будто вместо таблетки от аллергии приняла зелье истины. Вот же слепая балда! И как она могла раньше с этим упорством не замечать, что творится у нее под носом? Эти два дурака, ее младший братец и Женька, Так сплотились в попытках ее разозлить, что втрескались друг в друга по уши. Да, не самая благодатная почва для романтики, но ведь и на голом асфальте порой пробиваются к свету травинки. Так вот почему Алекс с утра был сам на себя не похож. А эти его рассуждения о благородстве, сентенции в духе любишь отпусти. Да он же сам влюбился, как чертов Ромео. Запал на Женьку по самые свои растопыренные уши, и вместо того, чтобы признаться ей, этот улох царя небесного взял и сбежал, уверенный, что она все еще бредит Кириллом. А Женя, если бы не Алик, разве она бы отдала Санина без боя? Разве ушла бы преспокойно, пожелав им с Ясей счастья напоследок? Доплевать да она хотела и на Кирилла, и на всю эту проклятую войнушку. Вот о чем она хотела поговорить там. Фая. Теперь у Ярославы было два пути. Первый — повиснуть на шее Кирилла, зацеловать его до безумия, а потом выяснить, что же он приготовил на первое свидание. Ведь если морячьи и тонна цветов — это только начало, то что же будет дальше? И пусть Женя с Аликом разбираются сами. Скорее всего, до них тоже в какой-то момент дойдет, что они созданы друг для друга. Вопрос только через сколько дней, недель или даже месяцев этот самый момент случится. Или же Яся могла пойти по второму пути. Кирилла отложить на потом, а прямо сейчас догнать Женю и вправить ей мозги, чего бы это ни стоило. «Я, конечно, не спец», — ворвался в Ясины моральное метание Кирилл. «Но лучше бы тебе с ней поговорить». Ветрова бросила на Санина благодарный взгляд. много чего же ей с ним повезло. А ведь еще немного, и она уехала бы прочь и не увидела бы ни лилий, ни желтого катафалка, ни мариачи. И не услышала бы самых приятных слов в своей жизни. А еще говорят, что мужчины не умеют быть чуткими. «Ты лучший!» Яся благодарно прижалась к его губам, а потом, с трудом заставив себя оторваться, Убежала за Агафоновой. Жень! Она обогнула корзины с лилиями, стараясь не дышать. Подожди, а? Женя остановилась в замешательстве. Алекс собирался в мячково. Может, ты еще успеешь его догнать? Где ваш домик? Тут такое дело. Агафонова заметно смутилась. Мы ночевали в лесу, в палатке. Ярослава зажмурилась. Эти двое определенно стояли друг друга. Она не удивилась бы, даже если бы Женя с Аликом прорыли подкоп до гостиницы. Конечно, Ветрова могла спросить, почему нельзя было разместиться в нормальном номере, и как им хватило совести наврать, будто их появление здесь чистой воды совпадения. Но Яся не стала этого делать. В конце концов, у нее и самой было рыльца в пушку. «Тогда бежим на парковку», — скомандовала она. «Где Алик поставил байк?» «Постой!» — Женя сцепила руки замком. «Я не уверена. В смысле, у нас на самом деле ничего нет. Мы тебя разыграли». «Боже, да в курсе я!» — не выдержала Яся. Но для Алика это был не просто розыгрыш. Но он же уехал. И потом у него заезд. Заезд у него был вчера, перебила Ветрова. И почему люди бывают такими непонятливыми? Вон Женька книги наизусть зачитывает, а элементарных вещей усвоить не может. И он его уже пропустил из-за тебя. Угадай, много на свете девушек, из-за которых он бы отказался от заезда. А почему... «Потому что не хотел мешать вам с Кириллом!» Яся закатила глаза. «Ты любишь моего брата или нет? Хорош уже играть в Санта-Барбару!» Мгновение Женя таращилась на Ветрову, как ребенок, на слона в зоопарке. А потом сорвалась с места с такой скоростью, что Яся только диву далась. Даже она со своим солидным опытом в фитнесе с трудом поспевала за Агафоновой. Может, все это время в библиотеке был секретный спортзал, о котором Яся и не подозревала? «Там!» Бросила Женя на бегу. «За мусорными баками. Он не хотел, чтобы ты заметила». «О, но ну это само собой. Вот же два партизана». Ругаясь про себя на Алика, Женьку и их дурацкие коварные планы, Яся вылетела вслед за Агафоновой на парковку. И как раз вовремя потому что в эту самую секунду до них донеслось рычание мотора и они увидели как алик выруливает в сторону трассы алик завопила женя со всей мочи однако тот ее не услышал видно мотоциклетный шлем защищал его не только от аварии но и от посторонних звуков ладно обреченно выдохнула агафонова Потом. В Москве. Но Яся сдаваться не собиралась. Слишком много она успела натворить, и сейчас ей представился шанс хоть немного отстирать свою карму. В отличие от Жени, она провела с Аликом не один год и знала немало способов привлечь внимание брата, не напрягая голосовые связки. же сумнявшийся, Ярослава сорвала с ноги туфлю и с размаху зашвырнула ее прямиком в спину Алика. Не зря же она прокачивала трицепсы в поте лица. «Эй!» Братец, как и следовало ожидать, немедленно остановился и стянул шлям. «Кого там?» Увидев Ясю и Женю, он запнулся и заглушил мотор. «Тут кое-кто хочет с тобой поболтать!» Усмехнулась Ветрова и подошла к своему несообразительному родственнику. «Что-то случилось?» — нахмурился Алек. «Опять Кирилл?» «Именно!» — самодовольно кивнула ясен надевая обратно брошенную туфлю. «Мой Кирилл! У нас, кстати, свидание намечается!» «Я же просил!» — разозлился Алек, слезая с байка. каза бесстыжая! Да как тебе не...» Все в порядке!» Подала голос Женя. Я даже рада за них. О, с каким удовольствием я себе запечатлела физиономию брата в ту секунду. Эти его выпученные глаза, разинутый рот. А какой бы замечательный вышел мем, всякая шкалота бы на ура расхватала. И подписи в духе «Я на уроке математики». Еще бы распечатать, вставить в рамочку и на стену на видное место. Но любовь сделала Ярославу слишком уж доброй, а потому телефон так и остался лежать в сумочке. «Короче, у меня еще куча дел». У Ветровой не было времени стоять и смотреть на этот парад нерешительности. «Вот она». Яся указала на Женю. «Никакого Кирилла не любит, потому что ей нравится кое-кто еще. и этому кое-кому она тоже нравится». Но поскольку он редкостный дурень, то до сих пор ничего не сказал. И если он так и будет... «Свали, а!» С привычной нежностью перебил ее олег У Яси аж горло перехватило от возмущения. «Где, — спрашивается, — благодарность? Где извинения? Я был неправ, прости, ты самая замечательная сестра на свете. Где это все? Сплошное неприкрытое хамство. Может, хотя бы Женя поставит его на место?» «Да, Ясь, тебе и правда лучше уйти». Без созрения совести произнесла Агафонова. «Мы тут сами разберемся. «Вы? Да без меня вы бы сейчас вообще не разговаривали!» Взорвалась Яся. Но Алик и не думал проявлять раскаяние. Вместо этого он вдруг заговорщицки улыбнулся Жене, положил руку ей на талию и притянул к себе. «А хочешь, я сделаю так, что она уйдет? спросил он, даже не глядя на сестру. «Как?» Женя слегка покраснела. «Легко». И он поцеловал Агафонову. Хотя это действие и поцелуем-то сложно было назвать. Яся терпеть не могла, слова засосал, но именно это Алик и сделал. Он будто собирался проглотить Женю целиком. Лобызал свою библиотекаршу с таким рвением, словно где-то поблизости объявили конкурс на самый пошлый, отвратительный, античеловеческий обмен слюной. И смотреть на это было выше ясенных сил. Гордо развернувшись на каблуках, она зашагала прочь. Ее миссия была выполнена. Женя нашла свое счастье, а олег Алик... Что ж, теперь у него будет гораздо меньше времени и желания донимать сестру. И пусть их арестует полиция за неподобающее поведение посреди бела дня. Ярославу это уже нисколько не беспокоило. Ей не терпелось поскорее вернуться в отель к своему новому парню. Ибо он, в отличие от этих дикарей, знал толк в поцелуях.